Глава восьмая. Ученье свет, а не учение чуть свет и на работу. Ночью несколько раз я просыпался и не мог вспомнить, что же я такое увидел во сне. Мне явно что-то привиделось. Оно пугало меня настолько, что я боялся заснуть вновь. Уже под утро меня стало трясти и лихорадить, пальцы рук сжимались так сильно, что казалось, что они вот-вот сломаются. Я метался по всей спальной ячейке и, видимо, несколько раз сильно ударился головой о стену. Очнулся я уже на полу. Ничего не понимая, я поднялся, сдернул с себя насквозь мокрое белье и отбросил его в сторону. От резкого движения у меня чудовищно закружилась голова, меня замутила и вырвала. Просидев в прострации неизвестно сколько времени и не делая больше попыток встать с пола, я замутнённым взглядом осмотрел свой кубрик. Скомканная неаккуратная постель, следы капель крови на спинке постели, ну и огромное количество рвотных масс. Что было со мной ночью, вспоминалось урывочно и неполно. Руки и ноги дрожали, так будто я снова притащил из похода несколько тяжёлых крыс в своём рюкзаке. Очень сильно болела голова, всё тело ломило так, будто по мышцам долго били молотком. Я сумел принять сидячее положение, дотянулся до коммуникатора и попытался вызывать дедов. Сил, чтобы встать и дойти до них, у меня просто не осталось. Через несколько мгновений послышались быстрые шаги, и дверь резко распахнулась. Старики ввалились ко мне с шумом и криками. «Что? Что случилось, малой?» Я обессиленно посмотрел на них и едва пробормотал. «Мне очень плохо». После этих слов Агал подхватил меня на руки и кинулся вместе со мной в медицинский отсек. Куим немедленно двинулся за ним. Меня положили на кушетку. Агал моментально принес из шкафчика медицинский диагност и направил на меня его сенсоры. Затем запустил нужные программы, спешно клацая по клавишам аппарата. Через минуту он распрямился. «У мальчика сильнейшее нервное истощение». Видимо, это связано с вчерашним происшествием. В принципе, ничего страшного нет. Сейчас я поправлю малому здоровье». Теперь профессор Агал взял в руки аптечку и пристроил ее на моей груди. Потом быстро проговорил. «Не волнуйся, аптечка вколит тебе необходимые лекарственные препараты, и ты поспишь. Хорошо?» Я согласился, слабо покивав головой. Даже такого легкого движения оказалось достаточно, чтобы она опять начала кружиться. Пришлось тихо добавить. «Да». Очнулся я уже на хорошо знакомой кушетке. Рядом со мной сидел Агал и что-то делал на своём портативном планшете. Я сделал попытку приподняться. Голова вроде не болела, в мышцах тела тоже ощущалась сила. Меня уже не тошнило, и вроде бы всё со мной было в порядке. Профессор Агал, заметив мое движение, предупредил «Лежать» и подошел ко мне поближе. «Малой, ты нас сильно испугал, но не волнуйся, сейчас со здоровьем у тебя все в порядке. Я немного поработал с твоим организмом, и теперь наш диагноз рекомендует тебе увеличивать белковую массу». Он на мгновение о чем-то задумался и продолжил. Хотя бы некоторое время желательно не подвергать свой организм стрессу. Ты понял меня? — Естественно, понял. Я возмутился, сил на это у меня хватило. Не маленький уже, поэтому нужно кушать и отдыхать, верно? Агал ухмыльнулся и пробурчал. — Не маленький он. — Ладно, — гораздо громче добавил он. — Давай поднимайся, беседу продолжим за обеденным столом. Мне все-таки пришлось воспользоваться помощью Агала. Встал я самостоятельно, старик помог одеть комбинезон, обулся сам, и мы вместе двинули вперед, в сторону нашей замечательной столовой. По дороге в столовую я на мгновение заглянул в свою комнату и увидел то, что никак не мог себе представить. В комнате царил идеальный порядок. Не было видно никаких следов утреннего происшествия, даже спальная ячейка была заправлена новым синим покрывалом. Ни следов рвоты, ни крови. Как будто ничего не было. Я вздохнул с некоторым облегчением и покосился на Агала. Тот стоял рядом со мной с самым невозмутимым видом и никак не отреагировал на мой взгляд. — Пошли уж, — скомандовал он, — нас уже давно ждет Куим. Мы с Агалом вошли в столовую, и глазам нашим предстала удивительная картина. Уважаемый профессор Куим что-то колдовал над сковородой, громко при этом напевая веселую похабную песню. Увидев нас, он не смутился и довольно бодрым и веселым голосом провозгласил. — А я вас уже давно жду, друзья мои. Мы присели за стол. Куим тем временем продолжил. — Мои соратники, спешу доложить вам. «Вчерашняя вылазка за пропитанием оказалась поистине легендарной. Подведем итоги нашего похода. Мы стали обладателями 60 килограммов чистого мяса элитных крыс». С этими словами профессор широким жестом указал нам на морозильник, который был полностью заполнен уже очищенной, разделанной и промытой высококачественной крысятиной. «А теперь, мои удачливые охотники!» «Давайте перейдем к дегустации. Я лично приготовил тушеную крысятину. Это самое совершенное мое блюдо». Куин бережно поставил кастрюлю на стол. И началось пиршество. Борьба со стрессом блюдами из нашего личного каталога «Крысиный гурман» прошла успешно. Мы едва отвалились от стола, и осоловелы уставились на остаток тушки. Кушать уже никто не хотел, только глаза по инарции продолжали пожирать вершину гастрономии. Некоторое время мы сидели молча. Кажется, обжорство лишило нас последних сил, остаток которых полностью утратился на процесс переваривания. Отдышавшись от переедания, мы с Агалом лениво смотрели, как со стула поднимается Куим. Лицо его стало серьезным. Итак. Профессор Куим включил режим лектора. «Я считаю своим долгом обозначить свою позицию в связи с инцидентом, имевшим место на предыдущей охоте». Он нарочито строго оглядел нас и продолжил обозначать дальше. «Окончательный разбор данного инцидента предлагаю перенести на неопределенное время». Мне необходимо провести некоторые научно-прикладные исследования, главным объектом которых будет выступать присутствующий среди нас господин Малой. Однако уже сейчас я готов в полной мере взять на себя ответственность целиком или разделить с господином Агалом солидарную ответственность за принимаемые нами в дальнейшем решения в отношении несовершеннолетнего господина Малого. Простите, господин Куим. Жалко промямлил я. «Мне совсем ничего не понятно, о чем вы мне сейчас говорите?» Я нервно поерзал по стулу и жалобно посмотрел на профессора. В данный момент даже про себя я не мог назвать его дедом или стариком. Профессор Куим, словно очнувшийся, посмотрел на меня и сказал уже нормальным голосом. «Эх, малой, ты вчера из-за нас, старых дураков, чуть не погиб!» Прости, пожалуйста, нас. Но зато мы узнали, что у тебя имеются определенные псионические способности. Оставить их бесконтрольно развиваться мы не можем. Это преступно и жизненно опасно. В первую очередь для тебя, ребенок. На охоте ты перенапрягся, и, видимо, поэтому у тебя произошел пиковый всплеск псиоактивности. Резкое изменение псифона послужило причиной твоего ночного состояния. «Профессор Агал и я с этого дня будем не только заниматься с тобой общей информационно-базовой подготовкой, а также научим тебя контролировать свои новые способности и будем следить за динамикой развития твоих новых возможностей». Я ошалел от слов Куима. «Сука, они что, опыты на мне ставить будут?» Из всего услышанного я понял только, что на мне будут проводить научные исследования, и я, естественно, не мог с этим согласиться. Но вслух я осмелился только пробормотать. Может быть, не надо? Но этих исследований надо мной проводить. Оба профессора в немом изумлении смотрели на меня, и Агал решил, видимо, дополнить монолог своего коллеги. «Малой, ты опять нас не так понял». Мой друг Куим не хотел тебя пугать. Одним словом, мы предлагаем тебе заниматься и откроем для тебя информационные двери в этот мир. Короче, малой, — сказал он, видимо догадавшись, что я все равно ничего не понимаю, — мы будем просто тебя учить, а не мучить. Я хоть и понял, что эти уважаемые не собираются ставить надо мной опыты но все равно с большой неприязнью думал о предстоящей учебе. Это сейчас они говорят, что не будут мучить, а потом скажут «ты сам, малой, чего-то не так понял» и бац! Лежишь уже привязанной к кушетке, и добренькие старички уговаривают. «Не бойся, это прикладное исследование, мы тебя о нем предупреждали». Картина получилась настолько ужасной, что меня перекосило, и язык окончательно онемел. Куим сделал движение рукой, видимо, предостерегая своего товарища от новых слов. А Гал, наверное, хотел еще что-то добавить, скорее всего, опыта расписать. Профессор Куим повернулся ко мне и спокойным, мягким голосом сказал. «Малой, мы тебе твердо обещаем. Ничего плохого, помимо твоей воли, мы делать не будем. Поверь нам, малыш». Он подошел ко мне, осторожно взял меня за руку и пояснил. «Пойдем, малой. Занятия пропускать не стоит никогда. С этого дня мы просто будем разговаривать с тобой обо всем и отвечать на любые твои вопросы». Вот так мы и пошли все вместе. Впереди Агал, а за ним я с Куимом, который продолжал держать меня за руку. Я почти поверил, но меня нагнала ускользающая мысль. Держит, гад, чтобы я не убежал от этих бесед. Мы перешли в комнату отдыха. Меня усадили в кресло, а рядом разместились мои старики. Немного откашлившись, Куим все тем же бархатным и успокаивающим тоном начал говорить. «Малой, мы подготовили с Агалом свод базовых знаний и умений, без которых невозможно социализироваться в современном обществе». «Постойте, профессор!» Спешно перебил я его. «А нельзя ли, ну, попроще мне все это рассказывать, а то я много чего совсем не понимаю?» Я немного поерзал в кресле и добавил. «Ну, пожалуйста». Куин дослушал меня, повернулся к своему другу и прокомментировал. «Агал, а мы еще хотели заняться расширением потоков его восприятия». Оба старика принялись хихикать, строя смешные рожицы друг к другу. «Малой, давай сразу договоримся», — воскликнул веселящийся Агал. «Сначала ты молча слушаешь одного из нас. И только потом, дослушав до конца, ты получишь разрешение задать вопрос. Тебе обязательно будет предоставлена такая возможность. Мы с тобой договорились?» «Угу», — согласился я и уже жалел о том, что захотел хоть что-то у них спросить. Куим как будто услышал мои мысли и дополнил запрет Агала. «И никогда не бойся спрашивать нас о непонятном». «Да понял, понял», — почти взвыл я от еще толком не начавшихся занятий. «Если непонятно мне будет, то спрашивать нужно только после вашего разрешения». «Итак, малой», — торжественно начал Куим, — «честь провести наше первое занятие предоставлено мне». Тема занятия — Содружество миров, или, как его иначе называют, Галактическое Содружество. ну приступим. Так вот, Галактическое Содружество состоит из... Торжественно принялся вещать Куим, и я сразу почему-то затосковал: До самого обеда. Нет, вы меня слышите? До обеда продолжалась моя пытка учебой. В какой-то миг у меня даже всплыла мысль, а может, эти опыты научные были бы не такие страшные? Ну, отрезали мне что-нибудь, так не первый раз. Выжил я уже однажды, ну и сейчас выжил бы, наверное. Уже мало чего соображающего, меня наконец-то выпустили из заключения. Ой, то есть меня отпустили на обед. Еле переставляя ноги, я направился в столовую. Там я встретил своих мучителей, которые наворачивали что-то фирменное и одновременно весело обсуждали мировые проблемы. Я молча опустился на стол и принялся вяло ковыряться столовыми приборами в очередном кулинарном шедевре. Видимо, учеба так перегрузила мой детский мозг, что я даже не обратил внимания на то, что ем. Возможно, подсунь мне сейчас ту, первую мою крысу, и я бы с таким же аппетитом съел ее. Опустошив тарелку, я продолжил сидеть на месте, уставившись в одну точку, словно эта точка была самой интересной и важной в моей жизни. «Малой!» — раздалось вдруг у самого моего уха. Я вздрогнул и повернулся. Рядом со мной стоял агал. Ехидно так улыбаясь, искали зубы, он елейным голоском поинтересовался у меня. «Ты, наверное, чуток утомился?» «Давай, двигай к себе и немного отдохни, а уж спустя некоторое времечко я к тебе загляну, и мы продолжим наше увлекательнейшее общение». Дед отошел от меня подальше, но я все равно услышал, как он пробормотал. «Да и я пойду подремлю». С этими словами он скрылся из столовой. Я очнулся, вздохнул и, тяжело поднявшись со стула, побрел к себе в отсек. В комнате я просто упал на постель. Сил не хватило даже на то, чтобы перебросить ноги в спальную ячейку. Так и заснул. «О, ты уже почти проснулся!» — прозвучал мерзкий голос у меня в голове. Я вздрогнул и открыл глаза. Лучше бы я их вообще не открывал. Надо мной навис и заглядывал мне в глаза мой главный сегодняшний мучитель, старикашка Куим. «Вставай, мой вечно сонный студент!» «Тебя уже давно ждёт наш добрейший дедушка Агал!» Хорошо бы это был сон, ну или просто ночной кошмар. Так ведь нет, Куим стоял рядом, да ещё принялся остаскивать меня с постели. «О, мучители Хоршевы!» — вяло сформировалось в голове. «Всё, всё, я уже встаю!» — пробормотал я, даже не делая попытки покинуть постель. «А если ты сейчас же не встанешь...» — добреньким голоском пропел старик, — то я прямо у кровати продолжу свою интереснейшую лекцию о содружестве. Тут я действительно испугался и моментально вскочил, и на автомате двинулся в мучительный зал, то есть в зал преподавания. Из-за спины послышался голос Куима. «Малой, иди в технический отсек. Агал ждет тебя там». Я зашел в помещение, где царствовали различные железяки и приборы, и уставился на Агала, который сидел в кресле и спал. «Вот гад! Я-то думал, что он дождаться меня не может и переживает, а он...» Я тихонечко подкрался к деду, наклонился к нему и прямо в ухо ехидным голоском, как у Куима, поинтересовался. «Что, дедушка, не спится вам?» Он вздрогнул, вытаращил на меня глазищи и почему-то тихо мне в ответ прошептал. «Я это... А почему ты опаздываешь? Я устал тебя ждать!» Едва сдерживая смех, я смиренным голосом ответил светиле науки. «Дедушка Агал, я давно уже тут стою и жду, когда же вы перестанете мыслить? Видимо, вы сильно задумались?» Агал окончательно проснулся и проворчал. «Да, задумался я, задумался. А ты, бестолочь мелкая, меня с мысли сбиваешь?» Дед встал, немного помолчал и внезапно спросил у меня. «Кстати, а что ты тут делаешь?» Мы уставились друг на друга, и скоро старик вспомнил, что грозил мне занятием. Как ни в чем не бывало, он проворчал. «Ладно, давай присаживайся, а я буду тебе закидывать знания». «Кстати, а на чем вы с профессором Куимом остановились?» «Дедушка Куим рассказывал мне об империях, расах и прочем, что входит в состав Содружества». «А, ну да. Вот ты меня с толку сбил. Виноват. Теперь молчи и слушай. А я тебе, мучитель уважаемых людей, о ключевых технологиях центральных миров Содружества. Так вот, их всего четыре». Это гипердвигатели, нейросеть, эскины и, и единая галактическая валюта-кредит. Но, пожалуй, начну я с нейросети. Нейросеть необходима члену Содружества для полноценного жизнеобеспечения, обучения, интеграции с любыми техническими и интеллектуальными устройствами, реализации гражданско-правовых отношений. Нейросеть индивидуума можно дополнить имплантами, которые расширят ее функции. Голос профессора звучал монотонно, без остановок и перерывов, и в какой-то момент я просто уснул.